— Купец, только зачем ты его не Стерек? Не спас! Мы тебя живо сейчас за это погубим, люди! — Нельзя его губить. Посмотрите, где он сидит. — Зачем ты, купец, на высокий табурет забрался? — Как пошли камни падать, так и забрался, со страху не то, что на табурет в ночной горшок залезешь. — А нам что за дело, кто на табурете? — Он залез... Он пусть и держит тверь до моря, пупок себе рвет, а мы по-старому будем жить. Поклонимся к новому держателю. Не хочу я к вам, держателей. Я словечко вашего не знаю. Не беда. Научим. У тебя помощники будут, хотя бы меня взять. Я у начальства покоя, в младших подпыточных ходил, дело знаю. Я в начальстве мудрости горазд. семь ученых слов знаю. Это каких же? Генезис, остранение, концепция, полифония, гипертекст, технократия да и... Ах, мн... ты, бесстыжий! Да ведь они вовсе не ученые, а срамное слово. Как у тебя язык-то повернулся? Вот не задача. Не берешь, чтобы быть в начальство мудрости, чтобы быть сам ты купец. Молчи, матершинник. Э, а что это у вас? Вода кругом льется, опять кому-то всемирный потоп приснился. Это не потоп, Этот народ воду изо рта выливает, хватит, намолчались. Люди добрые, как мне вас называть-то, раз намолчались, то теперь наболтайтесь волю, я разрешаю и велю. Сказать ему, что ли, шпринет, шпринет, он душевный. «Ладно, новые держатели, темнить не будем. Атланты мы! А страна ваша, стал быть, Атлантида, она самая!» «Так я и думал. Про вас давно в ученых книгах писано. Что про нас где, все равно не поймете. Вот что, атланты, давайте-ка я у вас в державе порядком все устрою, а вы меня за это домой отправите». А как же мы без держателя будем? Твердь провалится, море вытечет. У нас в иных городах и вовсе без царя управляются. Вот так и вы выберите верных людей. Где их взять верных? Нынч мать родной той верить нельзя. Купец правду говорит. На что нам власть? Какая от Погуляем хоть как люди. Стой! Без власти вовсе все развалится. Ну-ка, скажите мне, атланты, пахать землю и сеять хлеб умеете? На что оно нам? Хлеба и так полно, только пожелай. А овец разводить? На что нам оно? Понадобится вот шашлык, а рыб хоть ловить умеете? На что на нам? Охота осетрины всегда, пожалуйста. Эх, атланты... А ведь хлебушка кто-то ведь вырастил, выходил, а сетра в сети поймал. Не стыдно воровать-то? А что, семер богов, что ли, зря нас избрали? Не знаю, не знаю. Только нет на земле такого народа, чтобы все поголовно воры были. Правильно, нету. Может, поэтому нас и избрали? Военное дело знаете? На что оно нам, враги, так замертво повалится. А если все ограбленные народы за своим добром придут, всех не повалить повалим, не таких видали. а с солнцем справиться не можете. Тут ты пакость, твоя правда, не можем. Вот так и с врагами будет. И придет их, видимо, невидимо, уже собираются. Какой то идут уже, я их не намного опередил. Они такое вам устроят, и словечко не превозможат. Водея привозможет, а оно не привозможет. И правда, братцы, только не все скопом придут и примутся злобно мстить. Сколько их там идет, говоришь, сколько? А все? как все? А вот так? Сколько есть людей на земле, столько и собралось. У каждого из немечто дубина хорошая, надо стену ставить. Я такую узкоглазого народа видел, перенять могу. Я понимаю, эфиопам там, напинать или шумером, но чтоб все-то навалились. — Это тла.